Глава 21. Белый принц Не дожидаясь ни рассвета, ни полиции, Таня и Арджун выскользнули из дома в темноту ночной улицы, пропавшую свежеиспеченными лепешками, готовящимися в соседнем дворе. Арджун уже сейчас знал, что по возвращению у него будут большие неприятности из-за его ночных бдений. Но ему было все равно, что будет потом потому что пока что у него были проблемы поважнее, чем гнев родителей или подозрения полиции. Пользуясь тем, что пока еще не вся полиция узнала о пропаже второй русской туристки, Арджун намеревался доехать до Тадж-Махала. Он справедливо полагал, что уже ранним утром все до единого полицейского будут разыскивать с удвоенной силой Таню и Наташу. И не дай бог попасться тогда в лапы служителей закона. Вход в Тадж-Махал должен был открыться в шесть утра. Ждать до этого времени было нельзя. Впрочем, им же нужен был не сам Тадж-Махал, а мост, через который можно было попасть на пустырь, где открывается вход в летописный зал. Молодые люди обошли Белый Тадж тем же путем, коим шли в ту ночь, когда Виджо оставил Наташу в своем дворце. Затем они прошли вдоль берега, направляясь в противоположную сторону от мавзолеев. Арджун хотел одолжить лодку у местных жителей, и поэтому его интересовали их жилища. В такое время все еще спали, но, учуяв чужаков, проснулась и залаяла собака. Вслед за ней проснулись и хозяева. — Кто там? — раздался сонный мужской голос. — Я ищу лодку! — прокричал Арджун. — Чего тебе не спится в такую рань? Мне срочно нужно на тот берег! Переговоры через плетеный камышом забор прекратились и поверх него показалась седая голова старика, сморщенного до такой степени, что его лицо походило на печеное яблоко. «Я перевезу тебя за двадцать рупий», сказал старик, завысив цену. «Хорошо». Арджун достал из кармана деньги и отсчитал необходимую сумму. «Ты, я вижу, не один», отметил старик, глядя на девичий силуэт, полностью скрытый под зеленым саре. Накидка сильно свешивалась на лицо, «Отчего девушка больше походила на кокон?» «Да, я с сестрой». На этом разговор был окончен, и вскоре парень с девушкой оказались на противоположном берегу. Хозяин лодки оттолкнулся от берега и прокричал что-то напутственное молодым людям, но его слова унес ветер. «Арджун, а для чего нам нужен именно этот берег?» – спросила Таня, скидывая ткань сари с головы. Как бы они ни спешили, но Арджун нашел время предусмотрительно закутать Таню в национальную одежду, чтобы не привлекать досужего внимания. — Для чего нам нужен этот берег? — удивленно переспросил он, будто Таня спросила о величайшей глупости на свете. — Ты не забыла, что мы идем в летописный зал? — Помню, конечно, — насупилась Таня. — Просто ты говорил, что для того, чтобы попасть туда, можно представить вход у любого из камней, валяющихся в зарослях. «Ведь так?» «Ну и...» «Так для чего нам обязательно нужны именно те камни, что на этом берегу?» «Можно было вообразить этот самый вход прямо под окном твоего дома и попасть в тот же самый летописный зал?» «Для чего такие сложности, как переправа и блуждание в потьмах в поисках любого валуна?» Арджун усмехнулся. «Мне нравится ход твоих мыслей. Но только вся беда в том, что ты даже под условленным камнем еле вход находишь» а у меня под окном и подавно его не сыщешь. Здесь ты хоть видела, что он есть. Так тебе будет проще вновь поверить в его существование». Светало, поэтому идти стало легче. Правда, низ одежды стал мокрым из-за росы, но Таня и Арджун не обращали на это внимания. У них была конкретная цель, и они шли к ней. Когда Таня в сотый раз споткнулась и чуть не упала, Арджун наконец-то протянул ей руку. Девушка благодарно вцепилась в нее, даже не подозревая, что ее прикосновения ранят парня и вселяют в его душу противоречивые чувства. Он понимал, что девушка, идущая сзади, не Наташа, но от того, что она исключительно походила на его возлюбленную, ему было тяжело смотреть на нее и прикасаться к ней. Он бы вообще предпочел, чтобы эта девушка навсегда исчезла из его жизни. Он не желал ее видеть. Она была жалкой пародией на ту, ради которой он готов был умереть. Не доходя до Черного Принца, они пошли вглубь пустыря. Густой туман скрывал окрестности, из-за чего сложно было ориентироваться. А вот и камни. Чтобы особо долго не петлять, Арджун направился к одному из них и заглянул в подземелье. Он вошел первым и подал руку Тане. Она юркнула вслед за ним в затхлый тоннель. Они долго шли молча пока Таня не решилась нарушить тишину. — В прошлый раз здесь не воняло так плесенью, — сообщила она, помочив носик. — Каким ты себе тоннель представляешь, таким он для тебя и открывается. Ты еще о мышах да о змеях подумай, так они будут тут как тут. Эх, зря он, конечно, сказал об этом, потому что тут же под ногами раздался писк, а наступил на мышь. Вслед за писком раздался истошный девичий виск. Девушка боялась мышей. Хорошо, что Арджун все еще держал ее за руку, иначе она бы уже была на полпути к выходу. «Если я тебе сказал о всяких тварях, то это не означает, что ты должна была о них подумать», недовольно проворчал парень. «Научись контролировать свои мысли». С этими словами он ввел девушку в летописный зал. «Ой, мамочки, змея!» вновь заверещала Таня, отшатываясь назад. «Это не змея, а плод твоего воображения». — прикрикнул на нее Арджун. Но плод воображения недовольно раздул капюшон, и Арджун услышал до боли знакомый шипящий голос кобры. — Не кричи на девушку, Арджун. Если она тебе говорит, что перед ней змея, то значит, так оно и есть. Нечего пенять на воображение. Услышать такое было для Тани чрезмерным испытанием, и она, вырвавшись из удерживающей ее руки Арджуна, кинулась к тоннелю. Скрывшись в нем, она стремглав вкинулась наружу Арджун догнал ее на полпути и перехватил за талию. «Да куда же ты?» «Я не хочу туда!» — вопила она. «Там змея!» Арджун потянул девушку назад, но она брыкалась, что есть сил, поэтому ему пришлось приложить массу усилий, чтобы не дать беглянке второго шанса на обретение свободы. «Таня, прекрати сопротивляться!» — закричал он, тащая ее за собой. Ты же помнишь, что мы с тобой хотели найти кобру? Ту самую, которая нам должна помочь. Так вот мы ее и нашли. В глазах девушки мелькнули искорки просветленного разума, прятавшегося до этого за чувством страха. — Да? Это она? — недоверчиво спросила девушка, и уже более покорно пошла за Арджуном. В этот момент Арджун заволок ее в летописный зал, но руку так и не отпустил, чтобы не пришлось догонять еще раз. Тут парень воззрился на ползучую тварь, раскрывшую капюшон. Он все еще не верил тому, что им так просто удалось отыскать всезнающую змею. «Кобра, ты!» — счастливо воскликнул он. «А кого ты еще хотел здесь увидеть? Больших розовых слонов?» «Ну, про слонов-то зачем? Меж колоннами возникло тучное розовое тело, готовое развратить здесь все подчистую». Арджун ухватил Таню за плечи и хорошенько встряхнул. — Таня, а ну сейчас же перестань думать о всякой ерунде. Если сейчас этот слон не уберется отсюда, то летописный зал полежет в руинах, и у нас не останется прибежища. Тогда я отвезу тебя к твоей родственнице, а потом сами разбирайтесь, кто ты ей, дочь или племянница. Гнев Арджуна возымел положительные результаты. Слон исчез. Кобра задумчиво воззрилась на Таню, а потом заметила. — Эк, вас тут покорежило, как я погляжу. Вот что значит остаться без моего чуткого присмотра. Эх, харджун что же ты натворил? Как это ты умудрился из другой девчонки получить для себя свою нишу? — Кого? — не поняла Таня. — Это она так Наташу называет, — шепнул ей Арджун. — Правильно говорит, — ответила кобра и продолжила. — Вижу, что тело ниши, но внутри другая. Тебя как звать-то? Вопрос явно был адресован Тане. — Таня, — прошептала та, еле шевеля неспокойными от страха губами. — Тара, значит? — Нет, вы не так поняли. Я Таня. — Это ты не так поняла. Для меня ты Тара. Таня хотела было возразить, но на всякий случай промолчала. — А Таня-то чем тебе не подходит? — удивился Арджун, приняв в сторону девушки. — ты говорила, что у нее имя длинное, а здесь же короткое и даже похожее на Тара. — А вот от того, что похожее, от того и Тара, — упрямо заявила Кобра. — Не нравятся мне заморские имена. Наши индийские мне ближе к сердцу. — Ладно, ты за этим меня звал, чтобы выяснить, как кого зовут? — Арджун непонимающе уставился на кобру. — Я тебя не звал, — растягивая слова, произнес он. — Да, — усмехнулась она и подползла к полусфере с Поэтому Арджуну с Таней тоже пришлось пройти вперед. — А кто вчера решил, что было бы хорошо, если завтра, то есть уже сегодня, я буду лежать на пороге твоего дома, свернувшись колечком? Змея процитировала слова Арджуна с издевкой. Очевидно, ей не доставляло удовольствия то, что они и так говорили. Арджун вначале опешил, услышав дословно свою вчерашнюю речь, а затем усмехнулся, хитро прищурив глаза. — А чего же ты не на пороге дома? Кобра зашипела на него и затрясла от негодования кончиком хвоста. — Потому что вы оттуда так быстро удирали, что чуть меня не раздавили. — О, прости! — воскликнул парень, вскинув ладони. — У нас могли возникнуть проблемы с полицией, поэтому пришлось быстро уехать. — Вот всегда так. Я к нему под дом приползла ночью, а он... — А ночью-то почему? — решил подзадорить змею парень. — Я же просил утром. Змея окинула его сердитым взглядом, но ответила. — Я подумала, что после ночного визита расстроенной дамочки вы уже все равно не заснете, так что предположила, что для вас это самое завтра уже наступило. Тогда Арджун задал самый главный вопрос, не дававший ему покоя. — Но почему ты вдруг подчинилась моему желанию? Ведь ты свободолюбива. Кобра приподнялась, в очередной раз раздув капюшон, и внимательно посмотрела на Арджуна, будто думала, стоит ли говорить ему об истинных причинах. Впрочем, скрывать их у нее не было повода. Да и все равно это было основополагающим знанием, необходимым Арджуну. Тогда она как-то по-особенному серьезно объявила. «Арджун, ты обрел душу белого принца, а желание принца всегда закон, поэтому и я теперь вынуждена появляться перед тобой по твоему желанию». Парень замер и несколько раз моргнул. Затем решил, что кобра либо заблуждается, либо шутит. — Постой, ты ошибаешься. Я ничего не обретал, — возразил Арджун. — Да? А что ты делал вчера утром в белом тадж-махале? Пытался очистить свою душу, чтобы перейти в черный тадж и получить дар. Но «Ну вот видишь, как складно все получилось. Пришел за одним, а получил другое. Причем, заметь... «Более ценное!» «Не может быть!» — воскликнул парень, не веря ни единому слову кобры. «И тем не менее это так!» — настаивала она. Арджун почувствовал, как к горлу подкатил ком. «Это как же так получается? Зачем ему душа белого принца? Он не желал этого! Ему не нужна чужая душа! Ему и со своей хорошо!» Тут он вспомнил то чувство, которое охватило его тогда, когда он был внутри белого мавзолея будто что-то инородное пытается вселиться в него. В тот момент он сопротивлялся этому, но оно оказалось сильнее. Это и понятно. Если это была душа белого принца, то куда уж Арджуну было противостоять ее воле? — Но почему белый принц передал мне свою душу? — еле слышно спросил Арджун, ошарашенный известием. — Потому что ты вожжелал этого поянила кобра пытаясь быть терпеливой нет вскричал джун отступая да тверддым голосом возразила кобра да нет же говорю тебе я вовсе не хотел этого кобра смерила его недовольным взглядом ардджун ты можешь обмануть кого угодно, но только не меня упрямо заявила змея, я же знаю что здесь в летописном зале у тебя было видение — А потом тебе приснился сон, и когда ты проснулся, ты мысленно уравнял Виджу с черным принцем, а себя с белым. — Постой, кобра! — начал терять терпение парень. — То, что у меня примелькнула мысль о том, что мавзолеи стоят друг против друга, так же, как мы с Виджу противостоим друг другу, вовсе не означает, что я решил заполучить душу белого принца. Кобра окинула его надменным взглядом и зашипела. — Ну что ж, хотел, не хотел, это уже вопрос второстепенный. Главное, что получил. Кобра, ты же знаешь, единственное, что мне интересовало, это возвращение Наташи. И ты также знаешь, что я ничего не желал получить, ни душу принца, ни власти. Кобра начала сердиться и недовольно процедила сквозь зубы. — Слушай, какой же ты непонятливый! «Неужели все тебе надо растолковывать? Ну так вот, конечно, сам ты в тот момент ничего не мог решить, так как был обычным смертным, но твои мысли, сны и желания выделили тебя из всех, и принц решил передать тебе свою душу, сделав тебя ее хранителем». «А чего он сам свою душу не хранит? Благо, большой вместительный!» и сам мог справиться с подобной задачей. — Но ты вот не горячись, — охладила его пулкобра. — И еще ты принцу не указывал, с чего ему делать, от чего нет. Тут змея осеклась, глянув на Арджуна, и, сообразив, что отныне Арджун и есть белый принц, продолжила елейным подобострастным голоском. — Впрочем, ваше высочество... «Вы уж простите меня, что я тут была не особо деликатна с вами. Каюсь!» «Ой, только давай без официоза! Он мне притит недовольно фыркнула Джун. Змея этому обрадовалась, потому как ей самой было не сильно приятно лебезить перед Арджуном. Пользуясь случаем и полагая, что другого может и не представиться, она тут же перешла к привычной манере общения. «Ты так относишься к обретению власти лишь потому, что пока ты еще не привык к своему новому статусу!» «Да как же к такому можно привыкнуть?» — нахмурился Арджун. Груз проблем непосильной ношей лег на его плечи, отчего парню стало тяжело дышать. «Привыкнуть?» — переспросила Кобра и уже более довольным тоном заявила. «Это можно сделать легко и непринужденно, поверь мне». Причем многие находят в этом удовольствие. Поделившись знаниями, кобра замолчала, внимательно изучая собеседника. Она понимала, что ему нелегко принять происходящее, но выбора у него не было.